Глава 9 То, в чем я действительно нуждался. Поняла. А? У меня не было времени ее остановить. Фэн Лацан вытащила короткий кинжал из нагрудного кармана и от точным движением порезала запястье, даже не задумываясь. Резким и точным движением она небрежно порезала свое запястье и наняла свою кровь в пустую чашку. Пока я пребывал в шоке, кровь начала уже выливаться из чашки. Нет, что вы, что вы делаете, Линди? Ну, Арчит, ты ведь сказала, что хочешь выпить мою крови? Я сказала, что хочу пить, но это уже чересчур. Я планировала заставить ее слегка порезать кончик пальца и дать мне капельку. Мне сейчас очень жаль, в следующий раз объясню ей правильно. Я остылил и закрыл рану на ее запястье из-за моего высокого уровня мастестра, Магия исцеления приняла тот же эффект, что и функция организма для производства крови. Конечно, до того, что это хлопотно, я не применила довольно эффективное заклинание. Фэнланд сам посмотрела на то место, где я исцелила ее ранку в течение некоторого времени, пока она не стала выглядеть несколько расслабленно. Действительно удивительно. Это моя кровь. В чашке которую я получил, было действительно очень много крови. А теперь я уже не хотел ее видеть. Как и ожидалось, она не умрет, если потеряет чашку крови. Ну, это было лишнее. Там было больше, чем я думал. Я, конечно, просила об этом, но... Теперь было странно отказываться. Это было похоже на концентрированный металлический напиток, когда я вылил содержимое чашки в горло. Тем не менее, было очень сладко. И теперь я еще больше хотел пить. Моя жажда обманывала меня до сих пор. Очевидно, что она усиливалась после стольких ожиданий. И удерживать ее было бесполезно. Акт питья крови людей. Хоть это не здравый смысл для людей, но для меня это нечто естественное. Здравый смысл для вампиров. Мое тело жаждало этого. Сладкая кровь находилась у меня во рту, а насыщенный аромат приходил через нос в мой мозг. Теплая жидкость стекала вниз по моему горлу и попадала в желудок. В глубине моего живота и снаружи моего тела я чувствовала, как тепло расползалось по телу и заставляло кожу трепетать. Возможно, это могло бы стать и привычкой. Оно не только наполняло мое тело, но и заполняло мое сердце. Кажется, что мой мозг вот-вот сгорит от счастья. Естественно, дыхание стало прерывистым. я выпил все до последней капли и облизал даже кровь со своих губ, в конце концов, она и правда была очень вкусная. Моя жажда прошла как ложь, и мое настроение освежилось. Теперь я смогу спать даже несколько дней подряд. Если есть кровать, я бы хотел сделать это прямо сейчас. В то же время, когда я успокоился, активировалась способность чтения крови. По-видимому, активировалась, когда я выпил кровь и прочитал информацию Фелна Цан без разрешения. Чтение крови на максимальном уровне читает мысли других людей и даже их прошлое. Думаю, это было бы немного грубовато, поэтому решила сознательно сократить чтение, когда получил информацию о ее состоянии. Хоть активация выполняется автоматически, я ценю тот факт, что она позволяет настроивать и качество информации о человеке тоже раскрывать по своему желанию. А то это будет вторжение в личную жизнь, поэтому меня не интересовало бы явно чье-то прошлое. Ну, тут уж ничего не поделаешь, так как я уже увидел статус. Кстати, статус такой. Имя Лирия Фелнот раса человек, способность тела баланс, выученные навыки. Фехтование – 6, Святая Магия – 6, Волшебный Меч – 3, Магия Исцеления – 4, Оценка – 3, Темная Атрибут – 3, Святой Атрибут – 2. Она похожа на магического местника, который может использовать исцеление. Число умений с названием умения – это уровень навыка. Максимальный – 10. Я имею в виду, что можно достичь 10 уровня. Десятый уровень является максимальным И достижение шестого для фехтования Вообще очень редко Кажется, требуется многолетнее обучение Хотя бы Хотя Мне кажется Она знакома с кинжалами Так что, по крайней мере, кажется Ловкости у нее тоже хватает Размышляя о подобных вещах Я вернул ей чашу Ах, Вот это был банкет Хорошо, тогда я дам тебе еще. Пожалуйста, бери оружие, потому что этого мне уже хватило. Ой, она что, серьезно Предлагает мне пировать? Фэлл Натсан, которая направила лезвие кинжала на свое запястье с невероятной безмятежной улыбкой, остановила его, пока не стало слишком поздно. Да уж, вот у нее разочарование на лице. Было бы плохо, если бы она и правда это сделала. Да, об этом, Арджа. Что ты хочешь? Арджа, кто ты? Я раньше не слышала никогда о подобном человеке, настолько опытном в магии исцеления с именем Арджа. Я не могла исцелить мои глаза даже с помощью верховного мага страны. А, ну я просто вампир, который проходил мимо. Проходящий... Вампир? Да, я вампир. Они разве столь редки? Mm, ну, это раса с малым количеством людей, поэтому они правда редки, но... Солнце еще высоко. Ты в порядке? Если мне захочется, я могу даже загорать, потому что у меня есть сопротивление к солнцу десятого уровня. Десятого? Удивительно. Конечно, слепоту Фэл не могла бы излечить даже лучшим магом страны. Факт, что я смог вылечить ее означает, что у верховного мага в стране не десятый уровень магии исцеления. А это действительно удивительно. быть мой навык максимального уровня. Поэтому прогулка под солнцем, будучи вампиром, такое существование есть только в легендах, наверное. Это правда? Ах, ну. ну, ты же знаешь, что я говорю правду. Ах. Ах, ну. Если я не вампир, то зачем мне тогда пить кровь? Ну, это, конечно, нормально, но... Пить кровь... Известно, что только вампиры и некоторые виды демонов делают это. Никогда не слышала о таком, что кто-то из них владеет мастерством магии исцеления... Десятого уровня. Фелна Цэн произнесла это с подобным выражением, словно видела нечто невероятное. На самом деле, у меня много немалых навыков десятого уровня, но, похоже, о них лучше быть промолчать. Даже если я расскажу о них, это принесет лишь головную боль. Да кто ты на самом деле? Арджента вампира. Спокойной начал «Подожди, Арджи! Она стойкий человек. Я слышала что-то, на сегодня я уже устал, так что думаю, лучше будет продолжить завтра. Игнорируя Фелнатсан, который еще некоторое время кричал у меня над духом я заполз в пушистую постельку впервые за неделю. «Да, думаю, на сегодня с меня хватит. Я сел вкусное за Шимми, выпил вкусную кровь. Невозможно не вздремнуть после такого». Наконец-то я получил то, в чем действительно нуждался. Мое сознание начало исчезать, и я отправился в мир снов.